Глава двадцать шестая. Я бесшумно выскользнула из отражения в жестяной ванне и отползла в сторону от капающей воды в темном углу узкой камеры пыток. Благодаря такому перемещению я вся вымыкла в ледяной воде, но с меня хотя бы смыло мочу. Пришлось стиснуть челюсти, чтобы зубы перестали стучать. Прячась в тени, я наблюдала за происходящим. Мучительница стояла ко мне спиной, не отрывая взгляда от стола. К моему ужасу там лежал Роан. Его могучее тело обхватывали железные кольца, изо рта торчал кляп. Изголовье стола находилось ниже из ножья. Меч Рона в ножнах лежал на столе. Я вытянула шею, чтобы лучше рассмотреть. Женщина уже приступила к пыткам, держа длинными пальцами в перчатках ржавый железный нож. Сердце заколотилось о ребра, когда я увидела, как она провела лезвием по мощному торсу Роана, разрезав кожу. Роан дернулся в оковах, стиснув кулаки. По его лбу стекали струйки пота. У меня пересохло во рту. На ребрах виднелись три багровых пореза. Из-за наклона тела кровь стекала на лицо. Учитывая те шрамы крест-накрест, которые я видела на его спине, это явно не первая пытка Роана в тюрьме Фейри. Я прикусила губу. Я думала, что уже сталкивалась лицом к лицу с худшими представителями человечества, но никогда не видела пытки воочию, и от такого зрелища меня переполнял ужас. Сейчас мне больше всего хотелось выбить все дерьмо из этой уродовавшей Роана ублюдочной Фейри однако нужно держать эмоции под контролем, иначе она почует меня через несколько секунд. Я закрыла глаза, сделала глубокий вдох и мысленно сосредоточилась на движении воздуха, входящего и выходящего через легкие. Пляж, утопающие в песке пальцы ног, крики чаек. «Держи себя в руках, Кассандра!» Беззаботно мурлычи себя под нос — Фейри-мучительница вытащила из кармана воздушного платья длинный лоскут, отливающий золотом ткани, сложила в несколько слоев на лице Роана, взяла в руки жестяную лейку и начала аккуратно поливать его лицо. Роан забился в судорогах, и у меня в голове зазвенело слово «утопленник». Где-то в глубинах сознания вспыхнул образ, череп под водой, символ чистого ужаса. Я заморгала, пытаясь сосредоточиться. Эта сучка подвергает Рона пыткой утоплениям. Наверное, это не убьет его, но он почувствует, что умирает. Наблюдая, как он распростёрся, там, беспомощный, я ощущала себя так, словно получила удар под дых. Элрин лежала в углу, связанная по рукам и ногам. Рот ее был заткнут грязной тряпкой. Все тело содрогалось. Видимо, зрелище пыток друг друга тоже часть наказания. Хотя сейчас она таращилась широко распахнутыми глазами прямо на меня. Если она продолжит так пялиться, я пропала. Я огляделась, отчаянно ища оружие. Мой взгляд упал на ряд свисающих с ближайшей каменной стены копий. Медленно и бесшумно я выбралась из ванны и подкралась к копиям. Скорчившись в тени, в футах двадцати от пыточного стола, потянулась за одним, но замерла, заметив серебристую вспышку. Кинжал все еще торчал из руки мучительницы. Похоже, она даже не замечала его и совсем не беспокоилась. Может ли этот безумный призрак чувствовать боль? Наверное, нет. Серебряное копье здесь бесполезно. Но ее орудие пыток сделаны из железа. Я опустилась на четвереньки, бесшумно подползла к стойке и оглядела внушающую страх коллекцию железных инструментов. Женщина взяла оттуда единственный нож. Остальные орудия предназначены для пыток, а не для казни. Мгновенно убить с их помощью не получится, но можно хотя бы ранить. Я осторожно взяла в руку кошку-девятихвостку, плетку о девяти хвостах с железными наконечниками, а другой рукой схватила маленькие железные ножницы. Меня никогда не обучали пыткам. Я ведь работаю не в ЦРУ, но у меня появилась идея, как воспользоваться добычей. Мучительница вылила на лицо Роана еще одну порцию воды. Я услышала, как лязгнули его кандалы и заперла поглубже в клетку все мысли о боли, которую он испытывает. Мучительница изящно повернулась и поставила лейку на стол и застыла при виде меня. Ее пустые глазницы пронзили меня насквозь, как копья страха. Но я не собиралась давать ей время прийти в себя. Ринулась к женщине и замахнулась девятихвосткой, метья ей в лицо. Плетка с оглушительным треском растекла бледную кожу. Жутким пронзительным воплем мучительница рухнула на колени, схватившись за лицо. Другой рукой я вонзила железные ножницы ей в плечо. Она закричала, забилась, цепилась в раненое плечо и согнулась пополам, протягивая ко мне длинные костлявые пальцы. Мое сердце бешено забилось. Я отпрянула, стараясь избежать ей прикосновения, и забежала ей за спину. Не успела она повернуться, как я снова ударила ее и рассекла воздушное платье и плоть. Женщина со стоном упала на пол, но я не испытывала никакого сочувствия. Я била ее вновь и вновь, оставляя на белой плоти кровавые полосы. Моя рука поднималась и опускалась. Я была полна решимости продолжать до тех пор, пока мучительница уже не сможет подняться и причинить боль мне или Роану. Однако с каждым ударом плети я чувствовала, как что-то во мне надламывается. все сильнее и сильнее. Наконец я выдохлась и выпрямилась вся дрожа. Фейри неподвижно распростёрлась у моих ног. Ее кожа превратилась в клочья. Меня затошнило. И от нее, и от самой себя. Мне было противно, во что превратило меня это адское место. Роан. Я повернулась к нему, скинула золотистую кань с его лица. Его зеленые глаза расширились от удивления. Я торопливо вытащила пропитавшийся водой кляп у него изо рта. Роан глубоко вздохнул. Огромная грудь поднималась и опускалась. — Где ключи? — спросила я у нее, в кармане. Я встала на колени, порылась в складках окровавленного платья женщины, нашла связку отмычек и после нескольких попыток отперла кандалы Роана. Он сел, массируя запястье. Тем временем я взяла со стола нож и подошла к Элрин. Она в ужасе отпрянула. «Только не железо!» — крикнул Роан. «Да, точно». «Извини», — пробормотала я, подошла к висящим копьям и сняла одну со стены. Когда я вернулась к Элорин, она уже расслабилась. Не сразу, но мне удалось перерезать веревку на запястьях и освободить ей руки. Она вытащила свой кляп и выхватила у меня копье. Спасибо, ее голос дрожал. Помоги Рону. Роан уже слез с пыточного стола, но тут же прислонился к нему, побледнев. Ты как? Железо, пробормотал он. У Фейри все быстро заживает. Но раны от железа никогда не затягиваются полностью. Шрамы остаются навсегда. Это как яд. Ослабляет нас. Так вот, что случилось с твоей спиной. Ты ведь уже бывал здесь, правда? И поэтому так хорошо ориентируешься. Что-то мелькнуло в его зеленых глазах. Но Рон промолчал. «Мне жаль, что я не смогла вернуться раньше», — сказала я. «Но ты вернулась». Он произнёс это озадаченно, нахмурив брови, словно пытаясь что-то понять, ибо явно не ждал моего возвращения. Но, разумеется, я слабо улыбнулся ему. «Думаешь, я могла бросить тебя здесь, такого остроумного и покладистого?» Руан кивнул на окровавленную спину мучительницы. «Отличная работа. Я и не подозревал, что ты способна на такое». Поморщившись, он потянулся за мечом и закрепил ножны на поясе. «Ты многого обо мне не знаешь». Я приобняла его за спину. «Вопрись на меня». Он подчинился, и я едва не согнулась под его тяжестью. «Идем», — позвала я Роона и Элрин. «Неизвестно, сколько у нас времени до того, как очнется начальник тюрьмы».